Глава 6. Прозевать такой великолепный шанс вооружить свою группу Артем не мог. Он проследил, чтобы чужаки ушли. Убедился, что они не оставили наблюдателя, после чего быстро достиг вершины холма. Все пять тел находились здесь же, одежды и сумки разрезаны, а все содержимое раскидано вокруг. Убийцы явно старались действовать быстро, и о порядке не заботились. Искали, вероятно, лут из осколка и артефакта. Главное, не тронули оружие. Штурмовые винтовки, неизвестные парню модели, лежали здесь же, скиданные в одну кучу. Он быстро отыскал в разбросанных вещах запасные, снаряженные патронами магазины и сложил все в один из уцелевших рюкзаков. Помимо оружия забрал сухпайки. На голодный желудок много не навоюешь. Из системного лута и просто чего-то полезного для себя ничего не нашел. Ушедшие боевики забрали все, да и не были погибшие серьезными игроками, чтобы многое иметь. Так, одноразовый склад торпед, искатели удачи. Все указывало именно на такой вариант. Нагруженный как мол, он вернулся к своим. Все буквально ахнули, когда на траву перед ними парень кучи свалил оружие и боеприпасы. «Вооружайтесь, дальше начнется жара». Он все чаще ловил себя на том, что даёт распоряжение в обход формального лидера группы. Возможно, такое поведение не очень верное, но в экстренной ситуации не до «Пойдём, как обычно, я впереди. С этого момента, если увидите людей в моё отсутствие, стреляйте сразу или прячьтесь. Никаких попыток мирного контакта. Неожиданность. Ваш единственный шанс выжить». Игрок взял одну штурмовую винтовку с пары магазинов и себе. Поигравшись с ней пару минут, быстро изучил механизм перезарядки, предохранителя и затвора. Нагинул лямку на шею и пристроил ствол на груди, как в фильмах, дабы иметь возможность быстро изготовиться к бою. Опыт использования нулевой абсолютно, но при необходимости он сможет дать огонь на подавление. А пока большего и не требовалось. Три следующих часа пути прошли абсолютно спокойно. Местность из лесистой плавно перешла в пересеченную. То и дело приходилось карабкаться на невысокие уступы или спускаться во враги. Зато количество различной живности резко сошло на нет. За это время несколько раз были слышны звуки перестрелок ближе к горе. Один раз Артём наткнулся на следы недавней перестрелки, но она обошлась без жертв. Два отряда разошлись в разные стороны. Вполне себе нормальная вымощенная из какого-то камня дорога вызвала удивление парня, хотя ее наличие не было чем-то странным. Взобравшись на ближайшую возвышенность, Артём обнаружил два важных момента. Первый — дорога шла вдоль горы по окружности. Вторым же стала широкая расщелина или трещина на поверхности земли, идущая вдоль этой дороги на расстоянии около 50 метров. Она, словно ров, защищала гору. Единственное, что им оставалось, следовать вдоль этого рукотворного пути, надеясь, что где-то дальше трещина в земле сойдет на нет, или через нее будет какой-то переход. Парень ненадолго вернулся к команде и поделился информацией. Решили двигаться параллельно дороге, в небольшом отдалении. Устроив привалы, пообедав трофейными сухпайками, Продолжили путь. Для продолжения маршрута Артём взял поворот направо. Таким образом, обходить гору вдоль дороги они будут против часовой стрелки. Первых живых противников парень встретил через полтора часа пути. Аккуратно подкравшись, он убедился, что тени реагируют на внимание с его стороны и навык ощущения пространства, после чего приступил к исследованию. Пять мужчин в зеленке скрывались от чужих глаз в окружённой возвышении миниши. Стоянку оборудовали по всем правилам. Два человека дежурили на высоте, один держал под контролем дорогу, другой — лес. Оставшиеся трое отдыхали, но не спали. Вопрос о том, вступать ли с ними в бой или пытаться договориться, парень даже не ставил. Обойтись миром было бы просто смешно, хоть и разворачивать бой не хотелось. Лучшим вариантом станет ликвидация врага. Еще была идея обойти место отдыха чужого отряда стороной, но это здорово увеличит путь и оставить за спиной потенциальных врагов, что в итоге может привести к катастрофическим последствиям. По характеру вооружения отряд походил на представителей правительственных сил. Все подходы к лагерю были оборудованы какими-то современными датчиками обнаружения, связанными в единую централизованную сеть сигнализации. Несколько мест, являющихся наиболее удобными для проникновения извне, заминировали взрывными устройствами, похожими на вогнутые коробки на ножках. Кажется, что-то такое он видел в боевиках. Из системных вещей парень почувствовал явление, зелье и какой-то артефакт в виде кольца на одном из мужчин. А так он совершил буквально за считанные секунды. Артем использовал смещение фазы, миновав круг датчиков обнаружения и заминированных участков. Вышел из смещения под невысоким скальным выступом, где расположился один из часовых, и сразу атаковал рассечением. От неповторимого звука, с каким навык разделяет плоть, ему стало не по себе. Парень же повторно ушел в фазу. Убили игрока. В фазе быстро настиг позицию второго часового. Этот боевик находился на более высокой точке, и парень специально выбрал его следующей жертвой. Размашистый удар пси-когтей в спину разворотил тело вместе с экипировкой бронежилетом. Вы убили игрока. Немешка Артём повернулся лицом к Лешке оставшейся троице и выпустил последовательно два фаербола. Была мысль использовать гранаты. Но узнаваемый хлопок детонации капсули мог заставить боевиков действовать мгновенно. На тиху ликвидацию всего отряда замахиваться не стал. Не было у Артема соответствующего опыта. Раздались взрывы фаерболов. В убили игрока. Еще двое. Неужели пережили взрывы? Использовав ощущение пространства, он обнаружил, что из оставшихся двух один скорчился в позе эмбриона, а другой, видимо, по какой-то собачьей интуиции, Вовремя перекатился за камень. Третьего убило прямым попаданием. Так и не сообразив, откуда их атаковали, последний боеспособный выживший приподнял над укрытием свое оружие и открыл беспорядочный огонь в надежде хоть как-то подавить противника. Артём не стал мудреть, сменил позицию, используя все то же смещение фазы, чтобы не словить случайную пулю. Оказавшись в выгодном положении, он еще раз использовал рассечение. Сверхтонкое концептуальное лезвие рассекло внутренние органы человека, задев и сердце. Мужчина захрипел, завалился на бок и затих. Вы игрока. В драке он использовал исключительно способности и расходники системы, таким образом действуя в малоизученной для этих боевиков области. Быстро подойдя к стоянке, Артем осмотрел последнего из оставшихся в живых. Взрыв аэрбола разворотил тому живот, и все, на что хватало этого человека, корчится, приняв позу младенца, пытаясь при этом удержать разорванные внутренности. Он до пси когтей оборовал его жизнь. Вы убили игрока. Несмотря на скопившийся ледяной ком в груди от столь жесткой последовательности убийств, артем не дал себе ни секунды передышки. Есть большая опасность, что на шум перестрелке может прийти совершенно другая группа боевиков, чтобы с минимальными для себя усилиями добить выживших и получить двойную добычу. Сейчас следовало закончить здесь как можно быстрее. Используя ощущение пространства, парень нашел всю системную добычу. Все когтями на минимальной длине так быстро, как мог, разрезал карманы разгрузок, достав зелье, явление и еще несколько гранат западного образца. Последним делом сорвал кольцо с пальца одного из погибших. После этого снова он вошел в смещение фазы, миновав область с растяжками, а затем перешел в обычную маскировку. Отойдя метров на 300 он проверил, чтобы никого не было вокруг, после чего прислонился спиной к стволу невысокого деревца и сполз вниз. От пережитого мутила, в голове разверзлась ледяная бездна, поглотившая все мысли, чувства, эмоции. Вместо сердца бился какой-то туго скрученный жгут. Вопреки пережитым испытаниям, хладнокровно убийство разумных, да еще и по своей воле вне самозащиты, все еще удавалось тяжело. Чтобы хоть как-то отвлечься, глянул на кольцо. «Кольцо труса. Усиливает подсознательную реакцию на потенциальную опасность». «Я не трус, но я боюсь». С этими словами надел на палец. Выглядела вещица полезной. Позволив себе еще пару минут рефлексии, парень собрался и продолжил движение в сторону ждущей его группы. Он взял на себя ответственность за людей, хоть и не желал того изначально. Артем не считал себя человеком, ни, добрым, ни порядочным но и бросить доверившихся тоже по какой-то причине не мог. По крайней мере, пока этого не заставить сделать крайняя ситуация. Четверка игроков ждала его в паре сотиметров. Они заранее условились, что пока энергеник и подчинённый не получат оговоренного сигнала в виде стука по дереву, с места не сдвинутся. На подходе к лёжке парень вышел из маскировки, чтобы не застать группу врасплох. «Мы слышали стрельбу», — сходу задал вопрос лидер. «Что случилось? Выглядишь нехорошо». Пришлось пойти на небольшой конфликт, не стал вдаваться в подробности, парень. Пойдемте быстрее. Сейчас нужно ускориться и миновать этот участок. Мало ли, какие еще оттуда можно ждать проблемы. Сделав совсем небольшой крюк, чтобы обойти место нычки, Артем снова повел маршрут на сближение с дорогой, опоясывающий гору. Именно в этот момент он увидел перекресток, от которого к горе уходил путь, переходящий в рукотворный мост через расщелину. Отлично, он нашел выход к горе. Оставив основную группу ждать, парень приступил к изучению местности. Узкий мост вполне мог стать местом засады. Впрочем, долго искать не пришлось. Целых два склада противников заняли позиции по эту сторону от перехода. Справа и слева от моста на некотором удалении друг от друга. Они даже не скрывались, занятые разглядыванием противника. Судя по ситуации, они совсем недавно вышли к этому переходу почти одновременно, а сейчас не могли продолжить движение из-за обоюдного противостояния. Пересечь мост ⁇ все равно, что выйти на открытую позицию перед противником, поставив себя даже не в уязвимую, а в просто расстрельную позицию. Атаковать отряд противника они также не спешили. Для этого придется покинуть свою позицию, идя по открытой местности, а это грозит фатальным исходом. Артем минут 10 наблюдал за людьми, застрявшими в буквально патовой ситуации, раздумывая над собственными перспективами. Он срисовывал артефакты и явления, когда вдруг услышал позади себя трубный рев, раздавшийся с ведущей в лес дороги. Это явно был большой зверь. Похоже, сейчас это сонное болото будет кому расшевелить. Неожиданно из-под сеня деревьев выбежали четыре человека. В дикой спешке, уже не оглядываясь по сторонам, они помчались к мосту. Буквально в 50 метрах сзади их преследовал здоровенный зверь ростом с трехэтажку. Артем и присутствующие у моста с любопытством разглядывали новые действующие лица. Те летели со всех ног, но с текущей скоростью хищник настигнет их уже скоро. Вероятно, поняли это и сами беглецы. Двое из них обернулись и вытянули руки. Парень увидел, что те используют явление. Два снаряда, вспыхивая, отправились к монстру. Попав в него, вспышки облили зверя какой-то липкой паутиной, тем самым сковывая движение. Вслед за первой парой вылетело еще два точно таких же липких шара. Казалось, совокупности четырёх сковывающих навыков хватит для остановки противника но тот выдал совсем какой то громоподобный рык даже артем почувствовал как екнуло в груди зверь стал двигаться с удвоенной прытью пытаясь порвать клейки пута и у него получалось парень отчетливо видел как серовато белые волокнистые нити рвутся одна за другой беглицы повернулись и снова направились к мосту теперь у них явно хватало форы для его пересечения не тут то было Ровно в тот момент, когда ноги людей вступили на неширокую каменную переправу, с позиции обоих складов по ним открыли огонь из автоматического оружия. Для двух человек он стал фатальным. Игроки, получив ранение, потеряли равновесие и сорвались вниз. Еще двое среагировали, активировав какие-то защитные явления или артефакты, защищающие от пули. Одного накрыло золотистым куполом, а тело другого защищал фиолетовый контур. Правда, надолго этого не хватило. Вслед за полями полетели навыки: два алых луча, голубое облачко, какие-то предметы, похожие на крупные иглы, еще какая-то дрянь. Закончилось тем, что над мостом полыхнула зеленая вспышка. Часть атак защитные способности обоих воинов пропустили, и те получили травмы, при этом потеряв контроль над щитами. Обоих тонким слоем кровавой каши размазала по каменной поверхности моста, тем самым зеленым сполохом. Сверху еще подморозила ледяным туманом чьей-то запоздавшей техники. Артём рассматривал все это, буквально выпучив глаза. Зверь, преследовавший беглецов, наконец высвободился из своих пут. Парень ожидал, что тот выберет себе нового противника из присутствующих, но хищник продолжил движение к мосту. Возможно, он хотел сожрать кровавые останки своей двуногой дичи. К нему тут же начали лететь фаерболы и другие навыки от одного из складов «Да стреляйте же по нему! Мобоёбы тупые, с членов вместо мозгов! Он нам сейчас мозг к чертям разворотит!» Послышался женский крик на английском языке, доносящийся от этого самого отряда. «Пошла ты, сука, черномазы! Незамедлительно пришел ответ от противника. Вторая группа также начала обстрел. Монстру это не понравилось, но атака с двух сторон его слишком смущала. Хищник не мог выбрать новую цель, тем самым поставив другим спину. Рыча искались, тот начал отходить обратно к лесу, чтобы вскоре повернуться и покинуть поле битвы. Как только топот мощных лап стих, На несколько минут воцарилась тишина. Однако ее быстро нарушил все тот же женский грубый голос. «Эй, мамоёбы, я знаю, что по этому мосту уже прошло как минимум два отряда. Нам тоже не стоит терять времени!» — выкрикнула женщина. Пройдем по очереди и все, Там впереди распутье. Выберем разные дороги». «Ага, а нам ты, конечно, предлагаешь первыми отправиться!» — послышался полный сарказма ответ. «Чтобы размазать вторым слоем паштета вслед за этими мудаками!» «Ну, ясен хрен, я знала, что вы сделаете под себя лужу!» Не полезла за словом в карман оппонентка. «Мы пойдем первыми, но, имея в виду, у меня в руках явление инферно. Откройте огонь, к мост взорву. Следующий вы уже не успеете найти. Стена слишком близко!» «Ты подорвешь мост, когда будешь на той стороне!» Не успокаивался ее собеседник. «Эй, в отличие от вас, крысят!» «У меня есть репутация! Я дала слово и не собираюсь его нарушать!» «По рукам!» Пять минут посовещавшись, ответили из другого отряда. «Перетаскивай свою черную задницу! И поскорей! И помни, мы тебя снимаем на видео! Если сломаешь мост, мы покажем всему миру какая-то лживая сука!» Женщина ответом их уже не удостоила. Из-за скалистого укрытия вышли пять человек. Четверо из них скрывали лица все теми же серыми артефактными масками. Пятая женщина, та самая афроамериканка, такими условностями не заморачивалась. Артем мгновенно узнал ее. Рангерша, входящего во вторую сотню лучших под ником Али, была открытой и популярной личностью из Канады. В отличие от многих соотечественников, она не пошла под крыло США и организовала свою собственную группу игроков еще до того, как система ввела соответствующий инструментарий. Женщина со своими соратниками почти сразу дианонизировала себя – И вступила в спор с представителями государства, когда политики пошли по пути запрещения контактов с аномалиями. Противостояние чуть не вошло в горячую фазу, но Алию стало открыто поддерживать население страны. Государство пошло на попятную, по сути, проиграв гражданину. Контакты с аномалиями по-прежнему осуждались, но и на деятельность Алии закрыли глаза. Артём считал, что имело место какое-то тайное соглашение. С этого момента Алия стала публичной персоной, причем очень уважаемой как среди игроков, так и среди простых граждан страны. Ее выдвигали на государственные посты, но афроамериканка отказывалась. «Не хотела терять время на глупости, гоняясь за силой». Именно так подумал Артем, увидев ее сейчас в сквозном осколке. Желательно держаться подальше от этой дамочки. Пока он вспоминал известные моменты ее биографии, Алия со своим отрядом миновала мост. Ее оппоненты сдержали слово, стрельбу никто не открывал. Впрочем, парень был уверен, что и на этот случай она была готова, и вовсе не вариант он самоподрывом. Ждите полчаса и идите, но не вздумайте следовать по нашему маршруту. Вы знаете, что я сделаю, если увижу ваши трусливые задницы хоть еще раз. Оставила за собой последнее слово Ранкируша, прежде чем продолжить путь наверх, к центру горы. Артем сам пошел к мосту, дабы проследить за последним оставшимся отрядом. Но эти не стали выкидывать никакие сюрпризы с подрывом переправы после себя. Четверо крупных мужчин в серых масках и в военной форме без знаков отличия прождали свои положенные 30 минут, не нарушив договоренность ни на мгновение. После чего гуськом пересекли каменный мост и отправились на восхождение по одной из троп. Артем вернулся к группе. Им тоже не следовало терять времени и поскорее миновать узкий участок пути.